Глава 6. Сердце огня. Эйдер спрыгнул в воду и вытянул лодку на берег. Темный песок хрустел под ногами. Других отпечатков, кроме его собственных, не было. И мне откуда было взяться в этом забытом месте. Но предосторожность не могла быть лишней, особенно в этом месте. Жрецы храма. Считали этот наполовину утопленный остров опасным. С момента катастрофы больше никто из них не приближался к руинам храма среди темного песка и бурых водорослей, похожих на капли чьей-то крови. Эйдер был первым. Он оставил лодку и пошел вперед. Ветер усилился. На небе сгущались тучи. Может быть, пойдет дождь. Он не прибегнет к помощи факела или костра. Уж точно не в этом месте, прозванном когда-то сердцем огня. Здесь их предки впервые познали власть над стихией и воздвигли храм, в котором велись службы до тех пор, пока гора не взорвалась. Молитвы не остановили катастрофы. Это был священный остров, и если где искать ответы на свои вопросы, то только здесь. Все эти годы, от первого дня сотворения глиняных кувшинов и до сего мига, Эйдер искал эти ответы. Он надеялся найти хотя бы некоторые в этом заброшенном храме. Он долго не решался преодолеть этот путь, ждал вестей из Нуатла и от женщины, которую ему послали боги. У Аи был глиняный черепок тех жертвенных кувшинов, которые он сам украсил кривыми насечками. Эйдер опасался за Айю. Общество безмолвных сестер – не лучшее место для той, что может сжечь пирамиду, если разозлиться. Айя все еще сопротивлялась традициям Нуатла, которые впитывались с молоком матери всеми здешними женщинами. Неприятие ярче остального доказывало, что она действительно не отсюда. С далеких берегов, говорила она, Эйдер кое-что знал о берегах, далеких от Нуатла. Он видел их в огне, в том видении, которое завершилось гибелью его земель. Огонь оставил после себя больше вопросов, чем ответов. Эйдер шел по застывшим каменным волнам и не встречал травы или цветов. На острове. В достатке имелись только камни, песок и ветер. Видения предупреждали, что в будущем Нуатл ждет такое же разорение. Черный застывший камень изуродовал берег и поглотил леса. Говорили, что остров пылал много дней к ряду. Дым в те дни даже скрыл солнце. Жрецы храма посчитали, что огонь явил Эйдеру прошлое. Он видел гибель этого самого острова и разрушение храма, к руинам которого сейчас направлялся. Переубедить их не удалось. Однако Эйдер-Алар знал, что именно видел, и согласился заплатить за истину оторванными от его робы рукавами и отправился изгнанником на солнечный остров. Ожалел лишь о том, что ему так и не было позволено обратиться к сердцу огня, скрытому в подземной пещере храма. Он впечатывал сандалии в черный песок, шагая к другому храму, в котором тоже в свое время было сердце. Жрецам следовало бы убить его. Только смерть остановила бы его попытки узнать будущее Нуатла. И, возможно, изменить его? Эйдер стал взбираться на черные камни. Они расходились от скошенной горы, которая низвергала на эти земли больше огня, чем они могли вытерпеть. Черная земля, смешанная с пеплом, до сих пор не возродилась. Она осыпалась под его ногами. На левом склоне горы угадывались очертания каменных построек, утопленных в расплавленном пепле. Здесь люди, чьи потомки теперь жили в Нуатле, только учились обтесывать камни. Здесь они смешивали красную глину с пеплом и жиром и отмечали жилища знаком огня. Огонь всегда был частью их жизни. Эйдер перетянул волосы кожаным ремешком. Склон становился все более отвесным. Земли под пальцами больше не было, только гладкий камень. Стихия воздуха словно пыталась остановить его от необдуманного поступка, но, сцепив зубы, он полз вперед, к сердцу огнедышащей горы. Она проспала столько дней. Храни его боги от ее внезапного пробуждения. Когда-то гору обвивали каменные лестницы. По ним жрецы поднимались к жерлу вместе с предназначенными в жертву богу огня. Убийства не помогали. В час, когда гора пробудилась, сгорели даже самые истинные последователи. Великолепный остров уходил под воду, пока его верхушка горела. Дрожащая раскаленная земля искала и нашла утешение у океана, чье спокойствие всегда противостояло огненной ярости. Эйдер добрался до вершины, припал к краю, стараясь разглядеть тлеющую искру в бездонных темных глубинах, но различил только вырубленные в камне ступени. Он в последний раз оглянулся. Крохотный безжизненный остров лежал как на ладони. Океан ярился пенными волнами. Он с удивлением наткнулся взглядом на свою лодку. Та качалась на волнах. Его единственный шанс покинуть остров отдалялся от берега. Он точно помнил, что вытащил лодку на черный песок. Слишком мало времени прошло для такого сильного прилива. Эйдер перевел взгляд на горизонт. Похоже, у Львов или у Асгейра кончилось терпение. Считали, что он отправляется в Нуатл. Это была ложь во спасение, считал он тогда. Но не теперь, когда его лодку уносило все дальше в море. Никто в целом мире не знал, где он действительно находится. Кроме богов, разумеется. Эйдер перевел взгляд вниз, в кромешную тьму жерла. Стараясь не допускать мыслей о том, какой будет его смерть на опустошенном острове, если сердце огня в глубинах горы давно потухло, Эйдер пополз к лестнице. Теперь его путь лежал только вниз. Он стал спускаться по вырубленным в камне ступеням. Последними по этой лестнице шли люди, отданные в жертву бушующему огню. По этим ступеням они шли на верную гибель, а теперь по ним шел Эйдер-Алар, и вокруг сгущалась тьма. Лестница кончилась, свет остался наверху. Если поднять глаза, видно ровный очерченный белый круг, жерло. Эйдер пошел вперед. Огня в подземелье не было, он шел наугад, лишь ведя правой рукой по каменной кладке ни звука, только его дыхание и шорох шагов. Кладка утешала. Если древние зодчие смогли возвести внутри горы стены, то он тоже пройдет, подумал он, и тут же влетел носом в стену. У зодчих было освещение, которого у него нет. Не стоит забывать об этом. Он приказал огню явиться. Но магия не сработала. Сам по себе это был плохой знак. Значит, придется передвигаться на ощупь. Но, учитывая, где именно он находился, нежелание магии подчиняться было хорошим, даже очень хорошим знаком. Первородная стихия не отвечает простым смертным. Пальцы скользнули порезным узором на камне. Гладкие и гибкие борозки извивались. Их было невообразимо много. Некоторые повторялись. Некоторые, как ему казалось, он мог разгадать. Встречались быки и орлы. Орлов было десять. Эйдер не удивился этому. Быков тоже. Церемония огня. Первейшие из них, видимо, проводились здесь, в сердце огня, задолго до тех дней, когда был возведен храм огня в Нуатле. Дальше Эйдер шел медленнее, читал рисунки руками. Возможно, иногда ошибался. Правды было не узнать. Кое-где камень был шероховат. Эти рисунки были раскрашены. Вскоре кладка под ногами исчезла. Эйдер нагнулся и проверил рукой. Только земля, гладкая, утоптанная, кое-где сохранившая отпечатки ног. А потом наткнулся на мех. Эйдер мигом отдернул руку. Реакция была быстрее, чем осознание, что, утратив сейчас, он рискует больше не нащупать находку. Мех. Или что-то очень на него похожее. Затаив дыхание, Эйдер попытался снова отыскать это. Но ему попалась продолговатая сухая палка с закругленными концами. «Человеческая кость!» Вместо того, чтобы отшвырнуть, он заставил себя сильнее сжать пальцы. «Изучить!» «Возможно, нога или рука», – решил он, примирившись к своему телу. «Череп Эйдер нашел рядом». И не один. Он продел пальцы в пустые глазницы и воздал хвалуть Он знал о людях, что спускались в подземелье, людях, чьим предназначением было стать жертвами сердцу огня. Возможно, это их тела. Нельзя тревожить мертвых, но у Эйдера не было иного выхода. Он пополз вперед по костям в которых уже не пытался угадывать, руки это были или ноги, слишком их было много. Они хрустели и крошились под подошвами при каждом шаге, поэтому предпочел передвигаться на четвереньках. Иногда он затихал и прислушивался, но только скатывались с сухим перестуком вниз кости, чей покой он потревожил. Каменный коридор тянулся дальше. И в нем правили тьма и смерть. Несколько раз путь преграждали стены. Рисунки тянулись снизу и продолжались над головой, насколько можно дотянуться. Он полз дальше, пока на пути снова не встала стена, потребовалось много времени, чтобы обойти комнату. Эйдер разложил в ее углах кости в определенном порядке. Он обошел углы дважды каждый раз меняя положение костей. Никакого прохода. Это тупик. Он может вернуться назад. Дорога была сравнительно прямая и понятная, не похожая на лабиринты, которые таились в пирамидах Нуатла. Но возвращаться бесполезно. Лодкой поживились волны, а плод построить не из чего. Здесь нет еды и воды. Он будет грызть камни или загребать горстями пепел среди мертвецов и рисунков, которых никогда не увидит, если раньше не погибнет от жажды. Эйдер облизнул губы и ощутил легкое движение воздуха. Он снова встал на четвереньки и пополз вперед. Слабый желтоватый свет, что пробивался сквозь узкое отверстие в полу, Буквально ослепил его после кромешной тьмы. Неужели это сердце огня, и он сможет узнать правду о будущем Нуатла? Эйдер разгреб кости, освободив пол. Желтый дрожащий свет манил, как яркое солнце, пробиваясь через прутья решетки. Из подземелья веяло сыростью и чем-то кислым пока Эйдер пытался поддеть и оттащить решетку в сторону. Вдруг за прутьями мелькнуло чье-то лицо. Эйдер отлетел в сторону. эй -ш! раздалось из-под пола. Переведя дух, Эйдер аккуратно подполз обратно. Лицо мужчины было рыхлым и белым. Голова большая, за ушами она резко расширялась. Скудные волосы едва прикрывали череп. Пальцы, которыми это существо вцепилось в прутья, были красными. Поначалу Эдер решил, что это кровь, но, присмотревшись, различил краску. Одно плечо было выше другого, а за спиной висел кривой нарост, а белесые глаза на выкате глядели куда-то поверх Эдера. «Эйш!» – пророкотал слепой горбун. Интонации были вопросительными. Возможно, спрашивал, кто здесь. Эйдер произвел столько шума, что его нельзя было не услышать в оглушенных тишиной подземельях. Эйдер кашлянул. Слепец подпрыгнул и вжался уродливым лицом в прутья. «Эйш! Эйш!» – радостно завопил он а после, обхватив красными толстыми пальцами решетку, с грохотом отодрал старый прикипевший затвор и отступил в сторону, позволяя Эйдеру спуститься в его подземелье. Такого уродца в Нуатле убили бы при рождении. Он был страшнее даже самых уродливых Краста, а Эйдер знал парочку. От вони немытого тела слезились глаза. Горбун был в одной набедренной повязке, На белой коже проступали синие вены. Большая часть тела была покрыта старой засохшей красной краской. Тело подземного жителя было пухлым и дряблым. Складки на животе дрожали от частого быстрого дыхания. Чем питался этот человек здесь столько лет? «Привет», – тихо сказал Эйдер. Эхо разнесло его голос далеко вокруг. Горбун широко распахнул рот. В глазах светился безграничный восторг. Может быть, он всего лишь наивный безобидный уродец, но лучше не расслабляться. «Эйш!» – Горбун поманил его красным пальцем. «Эйш!» – Эдер глубоко вздохнул и, схватившись за выемки, скользнул в логово уродца. «Придется узнать на собственной шкуре, чем тут кормят».